Глава 33. Сначала Иосиф Петрович вёл себя настороженно Однако Куприн сумел разговорить его, и массажист разоткровенничался. Да, у него эпилепсия, причиной которой явилась, по мнению врачей, младенческая травма. Он скрывает свою болезнь, ведь большая часть людей, ничего не смысля в медицине, считает эпилептика кем-то вроде шизофреника и они не захотят, чтобы ими занимался человек с таким диагнозом, пусть даже и прекрасный массажист. Припадки у него благодаря регулярному приему лекарств случаются редко, длятся недолго. Несколько раз Иосифу становилось плохо при посторонних, но он очень быстро приходил в себя и объяснял, «Страдаю вегетососудистой дистонией, это не заразно». Да, он до того, как отправится в школу, Воспитывался в разных детдомах и был несчастлив. Да, он знает, почему стал сиротой. Откуда? Евгения Львовна рассказала. Приемная мать приехала по вызову на скорой в квартиру известного артиста Расторгуева. Пока Иосиф излагал свою историю, я горделиво посматривала на Тоню. Надеюсь, она по достоинству оценила мой ум, сообразительность и фантазию. «И Олег с Валерием сейчас просто обязаны мысленно аплодировать мне». но ну, не молодец ли я?» Куприн продолжал задавать вопросы. Варламов спокойно отвечал. «Да, в детстве и юности он ничего не знал о том, что с ним случилось. Считал себя сиротой, которому повезло с приемными родителями». Правду Евгения Львовна открыла сыну перед смертью. Зачем она это сделала?» Иосиф не задал матери этого вопроса. Он был шокирован известием о сестре, которая уронила его на пол, самоубийством Галины и тем, что родная мать пыталась инсценировать отравление свое и детей. Евгения Львовна тщательно собрала информацию о раннем детстве усыновленного мальчика. И вот тут она объяснила причину этого. «Чем глубже, знаешь, прошлое ребенка», с неврологическими и психическими проблемами, тем лучше и быстрее поможешь ему с ними справиться. Да, спустя некоторое время после похорон матери Иосиф решил найти Веронику. С чего вдруг? Но ведь у него нет родных, а это сестра. Может, она в 8 лет и хотела утопить новорожденного, но маленькая глупая девочка не отвечала за свои поступки. Евгения Львовна рассказывала, что когда она вошла в квартиру, Вероника была в истерике. Помощь пришлось оказывать не только младенцу, но и девочке, которая кричала «Я хотела спасти братика! Я его случайно уронила! Я не собиралась его убивать!» Евгении Львовне пришлось сделать ей успокаивающий укол. Потом врач обратилась к няне. Девочку необходимо госпитализировать, у неё шок. Но прислуга зло ответила «Нет, сейчас приедет хозяин ему решать, как поступить с мерзавкой. Увозите скорее малыша, не возитесь с малолетней убийцей». Из няньки просто перли злость и агрессия. Евгения Львовна посмотрела на трясущуюся Нику в ее огромные разноцветные глаза и погладила девочку по голове. Вероника прижалась к ней, прошептала. «Я не хотела причинить зло братику, но я очень больна. у меня Няня резко дёрнула её за плечо и сказала врачу. «Вас же вызвали к мальчику. А пока вы тут ерундой занимаетесь, он погибнуть может. Вероника не нуждается в вашей помощи». Евгения Львовна спросила. «Фамилия девочки Расторгуева? Я могу увидеть её мать?» «Это ещё зачем?» – возмутилась нянька. «Галине плохо. Она лежит в постели». «Девочка – падчерица Андрея Борисовича. К чему вам её данные?» «Я делала укол. Должна заполнить историю болезни для отчёта об использованном лекарстве», — пояснила врач. «Сплошная бюрократия», — обозлилась няня. И нехотя сообщила. «Вероника Юрьевна Борисова. Восемь лет». Уходя, Евгения Львовна обернулась. Опять увидела заплаканное личико маленькой девочки, на котором горели огромные несчастные разноцветные глаза. И внезапно подумала, что-то в этой истории не так. Когда она подрабатывала на скорой, у неё было много вызовов. Большую часть пациентов Евгения Львовна быстро забывала. Но вот Веронику Борисову запомнила на всю жизнь. Может, из-за гетерохромии. Может, из-за гражданского мужа-матери, известного артиста. А может, из-за ужасного душевного состояния, с каким она покидала квартиру расторгоева В конце концов, неважно, почему Ника поселилась в ее памяти, но врач нет-нет, да и думала о ребенке. Когда в детдом поступил малыш Борис Андреевич Расторгуев, у Евгении Львовны ёкнуло сердце. Потом она, прочитав историю болезни новенького, убедилась, что на ее попечении оказался тот самый мальчик и решила, что это судьба. Евгения Львовна и ее муж решили усыновить сироту. Супруги часто говорили о Нике и постепенно пришли к выводу, что, скорее всего, она ни в чём не была виновата. «Мама, рассказав мне эту историю, посоветовала, попробуй найти сестру. Думаю, не она причина твоей болезни». Завершил рассказ Варламов и зачем-то подчеркнул. «Я вовсе не хотел навредить сестре. Собирался наладить с ней отношения». «Как вы вышли на дедом влез со своим вопросом пиротина. Иосиф неожиданно улыбнулся. «Очень просто. В интернете есть форумы бывших воспитанников интернатов. Я зарегистрировался на всех и стал спрашивать, не знал ли кто девочку Веронику Борисову. Особая ее примета — разноцветные глаза». Мне ответил парень, воспитывавшийся вместе с Никой. «Действительно, проще некуда», — согласился Олег. «И вы поехали к заведующей. Зачем прикинулись журналистам?» Варламов не занервничал. «Поставьте себя на место директрисы. Приходит совершенно незнакомый человек, называется братом Борисовой, а по документам у нее не было родственников, и просит сообщить ему адрес бывшей воспитанницы. Вы вот как бы поступили?» «Вежливо выставил бы посетителя вон», честно ответил Куприн. «Правильно?» — усмехнулся Иосиф. — А с корреспондентами люди бывают любезнее. И мне повезло. У заведующей как раз прихватило спину. После того, как я ей помог, она рассказала, что интернат был создан для детей, которые подвергались гонениям из-за дефектов внешности. Кое-кто считал девочек с разными глазами ведьмами, приносящими несчастье. В детдоме их было трое. Борисова, Щапова и Крюкова дружили. Но на мою просьбу дать их координаты последовал отказ. Я уже искал ранее Веронику через интернет и не нашел. Но Светлана и Нелли обнаружились в сети. Позвонил им. Обе ответили почти слово в слово. Да, мы с Никой были одной компанией в детдоме. Нас сблизила гетерохромия. Но после выпускного вечера более не встречались. «Что вы делали вечером 14 декабря этого года?» Резко спросил Олег. «И как провели утро пятнадцатого?» Иосиф открыл свой портфель и достал айпад. «Я человек расписания. Минуточку». «Четырнадцатое, говорите?» «Ага. В семнадцать ноль ноль уехал вместе с топ-менеджментом фирмы «Алкостин» в дом отдыха «Росинка», что в ста двадцати километрах от Москвы. Их начальник, мой клиент, предложил мне поработать на выезде». С шести вечера до шести утра правил спины мужчинам. Они парились в бане, потом ложились ко мне на массажный стол. Вот тогда-то мой инструмент и сломался. В восемь все поехали назад. А что? Фотографию из комнаты Ульяны Глебовны зачем утащили? Быстро задал вопрос пиротина. Варламов смутился. Да, некрасивый поступок. Но поймите меня, я безуспешно разыскивал сестру. Веронику Борисову. Почти потерял надежду её найти, и вдруг прихожу в очередной раз заниматься с Игрунковой, а у неё на тумбочке снимок, которого ранее там не было. Лицо девочки показалось мне знакомым, и я пригляделся. «Ба! Очень похоже на Веру Филиппову, заведующую пиар-службой элифанта О чём вы подумаете, если обнаружите у одинокой старухи, живущей в «Доме презрения», «Снимок старика с ребёнком». «Что это её муж и внучка?» шепнула мне на ухо Тонечка. «Это её муж и внучка!» Иосиф сам ответил на свой вопрос. «Но ну, я и поинтересовался у неё. Вашу прелестную внученьку случайно не Вера зовут?» Ульяна Глебовна фыркнула. «Девчонка Вероника Борисова. Её из милости воспитывал мой муж, великий артист Андрей Борисович Расторгуев». Странно, что вы обратили внимание на лицо глупого ребёнка и не ахнули, увидев, у кого на коленях она сидит. А это, между прочим, легенда театра Михаил Никодимович Абросимов, наш с супругом друг. Я пытался перевести разговор на малышку, но пациентка вещала лишь о том, с какими великими людьми она, законная жена Расторгуева, общалась, какие вечера устраивались в их доме, перечисляла абсолютно незнакомые мне фамилии. Потом за ней пришла медсестра, чтобы отвезти ее в ванную, а я, поверьте, до сих пор стыдно, стащил карточку. Потом снял с доски почета элефанта фото Веры и отнес одному своему клиенту. Он доктор наук, антрополог. Рассказывал мне как-то о компьютерной программе. Берутся два изображения человека, детская и взрослая, Сравниваются и делается вывод, один это человек или нет. И антрополог подтвердил, что ребёнок на снимке – это Вера Филиппова. «Вот кто стащил портрет пиар-директора», – подпрыгнула я. А Вера думала, что это работа завистников из издательства. «Что вы делали вечером 14 декабря прошлого года?» – задал следующий вопрос Олег. «А почему вас это интересует?» – удивился массажист. Минуточку. Посмотрю старое расписание. Никогда не удаляю прежние записи. Там телефоны, адреса. Всё может пригодиться. Замечательная вещь, айпад. Раньше приходилось ежедневниками пользоваться. Вот, отыскал. Тринадцатого днём я ехал в Питер. Издательство «Элефант» организовало поездку в поддержку моей новой книги «Спина без боли». В 23.10 я на поезде покинул Москву. Весь день четырнадцатого бегал по встречам, раздавал автографы. Около полуночи снова сел в купе и в районе восьми утра прибыл назад в столицу. «Вас, конечно же, сопровождали сотрудники «Элефанта». Можете назвать их фамилии?» – попросил Пиротина. «Да, они у меня записаны. Ольга Васькова, главный бренд-менеджер, и Екатерина Фалина», – спокойно ответил Иосиф Петрович. «А позапрошлого года расписание тоже есть в вашей чудотехнике осведомился Олег. «Что там у вас на вечер того же 14 декабря и утро 15 «Странные вопросы вы задаете», – вздохнул Иосиф. «Надеюсь, для пользы дела Секунду. Два года назад, 12 декабря, я подцепил тяжелый грипп, был вынужден отменить прием клиентов». Лежал два дня с высокой температурой дома. А в ночь с 13 на 14 меня поскорой отвезли в больницу имени разанова где я провалялся до 18. Было осложнение на желудок. Олег взглянул на Валерия. Пиротина быстро покинул допросную. Куприн откашлялся. «Если я правильно понял, с Крюковой и Щаповой вы беседовали по телефону. Лично не встречались?» «Нет». Спокойно ответил Варламов. «А потом с ними поддерживали отношения?» Продолжал полковник. «Нет», — повторил Иосиф Петрович. «Один раз пообщались, и всё». «Вы очень много работаете», — сменил тему Олег. «Отдыхать не ездите». «Не люблю поезда. Побаиваюсь самолётов, плохо переношу жару», — признался массажист. «И, наверное, не с кем оставить любимца?» «Кого?» Не понял Иосиф. «У вас же вроде живёт собака», — напомнил Куприн. И поделился. «Я тоже большой любитель псов. У меня их трое. И две кошки». «Вот я ему эти слова припомню, когда Олежек на мою очередную просьбу завести британца ответит «Или я, или кот», — хихикнула Тонечко. Иосиф убрал айпад в сумку. «Я прекрасно отношусь к животным, но мой ненормированный рабочий день...» Не позволяет их завести. Четверолапому нужно внимание хозяина. Его надо регулярно выгуливать, кормить. Значит, никого нет? Даже рыбок? Нет. А у меня в детстве была мечта. Проникновенно произнёс Куприн. Увидел в пятилетнем возрасте в зоопарке медведя. И извёл родителей. Купите мишку. Здорово бы нам жилось с Топтыгином в двухкомнатной квартирке на четвёртом этаже. «Мне подарили большого плюшевого зверя. Но я рыдал и требовал живого. Вам никогда не хотелось завести косолапого?» «Нет!» – засмеялся Иосиф. «Я с ранних лет отличался практичностью. Обязательно подумал бы, Мишку надо кормить мясом, оно дорогое. И он всех соседских кос распугает. Моё детство прошло в Бурково, где почти в каждом дворе держали либо кур, либо коров, либо гусей-уток». А я мечтал о железной дороге с паровозом, с вокзалом и всякими мелочами. И я её на Новый год получил. Вот уж счастье! Не передать словами, как мы радовались. Игрушка жива, мы в неё иногда играем. То есть, я хотел сказать, с папой играли. Массажист вынул из кармана платок и промокнул вспотевший лоб. «Вы хорошо владеете английским?» Вновь сменил тему Олег. Иосиф Петрович поморщился. Разговариваю со словарем, но он мне никогда не отвечает. «My name is Иосиф. I don't speak English. Вот и все мои познания. Не даются мне иностранные языки. И скажу по секрету, с русской орфографией я тоже не в ладах. Корректоры издательства мои брошюры постоянно правят. Очень перед ними неудобно». В допросную вошел пиротина. Олег увидел, что Валерий легко кивнул и встал. «Большое спасибо, Иосиф Петрович, за то, что уделили нам время. Извините, что задержали». Варламов тоже поднялся. «Прекрасно всё понимаю, вы ведь ищете убийцу Филипповой. Если понадоблюсь, зовите, сразу приеду». «Ты его отпустил?» – закричала я, когда Олег вошёл в комнату к нам стоней У Варламова твёрдое алиби по всем эпизодам. Он не мог убить ни Крюкову, ни Щапову, ни Филиппову, — отрезал Куприн. Все его слова о болезни и поездках подтвердились. — Да нет же, это он, — затопала я ногами. — Больше некому. Олег посмотрел на Антонину. — Объясни ей, что отстаивание собственной правоты иногда смахивает на бескрайнюю глупость. — Вилка, успокойся, — бубнила Тонечка, когда мы шли к парковке. Олег прав. Варламов ни при чём. Уверена. Это он, твердила я. Иосиф Петрович специально обеспечил себе алиби и послал к жертвам киллера. Олегу почему-то не пришла в голову мысль о наёмном убийце. И Варламов солгал. У него живёт дрессированный зверь. Тонечка опешила. А меня понесло. Слушай. Картинка прекрасно вырисовывается. Почему Иосиф не захотел продать свой земельный надел автоторговцам? По какой причине остался жить в Бурково рядом с огромным центром, забитым машинами? Там шумно, грязно. Гораздо лучше было бы перебраться в другое место, как сделали остальные жители. Только не говори о его любви к дому приемных родителей. Это из-за медведя. Зверя ведь нельзя поселить в городской квартире. Иосиф уезжает по своим делам, а хищник убивает женщин. Тонечка захихикала. «Прости, Вилка, но как он едет на место преступления? В метро? Берет такси? Или сам сидит за рулем?» Я смешалась, а затем топнула ногой. «Значит, у Иосифа живет оборотень!» «Я не ошиблась! Человека-звери есть убийца!» «Или у медведя есть дрессировщик!» «Он выучил его нападать на людей!» «Уверена, в Бурково Иосиф живёт не один!» Антонина обняла меня. «Ты устала, поэтому несёшь чепуху. Езжай домой, отдохни. Завтра продолжим поиски». «Медведь с дрессировщиком или оборотень существует», — повторила я. «Ну почему мне никто не верит?»